Эпилог. Оливия. Нью-Йорк, 2017. Знойные звуки саксофона доносились из окна подвала. Я сидела во дворе на корточках, подняв лицо к ясному голубому октябрьскому небу и чувствовала солнечное тепло на своей коже. Прошло пять лет с тех пор, как Роуз сообщила нам новости о сводной сестре, о существовании которой мы не знали. Удивительно, что жизнь движется непрерывно, и в ней случаются невероятные изменения. Порой к лучшему, порой нет. Но это всегда приключение. Роуз теперь была дипломированной медсестрой. Она работала в операционной на горе Синай. Сьюзи работала там же акушеркой, поскольку присоединилась к Роуз в программе для медсестер в Нью-Йорке. Они вместе снимали квартиру рядом с больницей и были не только сестрами, но и лучшими подругами. Что касается Дина, то он отбывал срок в исправительном учреждении в северной части штата Нью-Йорк, где проводил сеансы групповой терапии с другими заключенными. Роуз навещала его время от времени. Она приносила нам новости о нем, как правило, что у него все хорошо. Я желала ему только самого лучшего и всем сердцем верила, что с каждым новым днем он все ближе к какой-то форме отпущения грехов и свободе от прошлого. Диссертацию Мелани я нашла, как только вернулась домой из Австралии. Много лет она пролежала в Нью-Йоркской библиотеке в разделе «Истории». Библиотекари, наконец, нашли ее и каталогизировали в 2003 году. Это было сильно после того, как детективы прекратили расследование. «Конечно, я прочитала эту работу, но это была слишком серьезная для меня наука, и, как сказал Дин, она не раскрывала тайну того, что случилось со всеми пропавшими кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике». Но, возможно, Мелани в конце концов разгадала бы и ее, если бы осталась жива. И кто знает, что еще она могла бы сделать. Я снова наклонилась вперед, сосредоточилась на плодородной земле, где сажала новые луковицы тюльпанов, на этот раз на другой стороне двора. Габриэль не удивился, утром увидев меня с мешком луковиц, потому что я каждый год пополняла свою коллекцию. Я не знаю почему. Может быть, мне нравилась эта традиция, потому что она напоминала о том, что изменило все. как Роуз рассказала мне о Сьюзе и о том, что мой первый муж не погиб и живет в Австралии. То, что произошло потом, ответило на все мои вопросы. Теперь я знала, что правда, а что нет. И с того дня в моем саду каждую весну расцветало все больше тюльпанов. Потом приходило лето, а с ним розы, бархатцы, герани и бегонии. Непрерывный цикл. Джоэл и его девушка Энджи окончили университет Южной Калифорнии, по-прежнему были вместе и любили друг друга. Жили в Лос-Анджелесе и работали в киноиндустрии. Они были молоды, поэтому я была открыта любым драмам и любой радости, которые могли ждать их впереди. Пока все было чудесно. Наш младший Итан работал в береговой охране в Майами и подумывал о военной карьере. Если и можно было описать выбор жизненного пути моих детей одним словом, то это было бы слово «разнообразие». Я закончила сажать луковицы и откинулась на спинку кресла, чтобы полюбоваться своим осенним садом. Острые хризантемы в полном цвету переливались закатными оттенками, златогрудник возвышался рядом с гроздью львиного зева. Ярко-красный лист клена слетел с самых высоких ветвей и приземлился прямо передо мной. Я подняла его, полюбовалась, а потом встала и собрала еще несколько осенних листьев, чтобы поставить их в вазу на подоконнике в гостиной. Задняя дверь открылась, Габриэль вышел во внутренний дворик с Дикси, нашей новой собакой, черно-белым клубком породы гаванский бешон. Она была мягкой, как шелк, и очень ласковой, когда не была занята кражей носков Габриэла. Я смотрела, как она неуклюже спрыгивает со ступенек и бежит ко мне. Затем я взглянула на красивое лицо Гэбриэла в лучах полуденного солнца и глубоко, радостно вздохнула. "Это официально", сказал он, спускаясь по ступенькам. "Мы выбрали мюзикл этого года". "Что ты решил?" "Дети очень хотели Бриолин, и я сдался, хотя и неохотно. Прослушивания начнутся на следующей неделе". Я погладила животик Дикси. "Что ж, куда деваться?" Я выпрямилась, Габриэль взял меня за руку, и наши пальцы переплелись. «Ты уже закончила сажать луковицы?» — спросил он. «А я хотел помочь. Слишком поздно. Они уже в земле. Но ты можешь помочь мне полить их?» Мы принесли из сарая лейку, и пока Габриэль наполнял ее из шланга, Дикси бегала кругами у его ног. Зима приближается, но весна снова придет. и оглянуться сказал он, поливая новые луковицы. «Да. Хотя я не уверена, что рада этому. Время летит так быстро. Но, как говорится, оно летит лишь, когда мы счастливы». Я переплела свою руку с его и поцеловала его в щеку. Еще один ярко-красный кленовый лист слетел с верхушки дерева, я подняла его и с наслаждением подумала, что впереди нас ждет еще много лет, еще много снеговиков, и замков из песка. Наши дети улетели из гнезда, но мы с Габриэлом останемся здесь, с Дикси. Летом мы будем гулять и ужинать при свечах в нашем патио в лунном свете. Будем говорить о детях и строить планы на будущее. Я смотрела, как Габриэл поставил лейку обратно в сарай, а потом вслед за ним поднялась наверх по ступенькам патио. Он подхватил Дикси под мышку, взял мою руку и поцеловал, когда мы вернулись в дом. Скоро день благодарения, сказал он, войдя на кухню. Как насчет черничного пирога вместо яблочного в этом году? Не знаю почему, но мне ужасно хочется черники. Зачем ждать? Ответила я. Давай приготовим его сегодня вечером. Он повернулся и посмотрел на меня так, словно я изобрела огонь. О звезда моя, ты не представляешь, как сильно я тебя люблю? Я рассмеялась и шагнула в тепло его объятий, благодарная ему за эту любовь. Читала Варвара Сапова